Глава 23. Я должен быть дома, лучше сейчас никуда не уходить. Леон отчаянно пытался придумать, что ему делать. Мысли обжигали, безысходность затягивала в бездну неизвестности. Он начинал чувствовать свою любовь к Лери, видеть её в себе. Словно огромный невидимый крейсер, ходивший по водам моря и океанов, наконец-то появился на горизонте. В самовольном домашнем заточении Леон с каждым часом становился слабее, на его лице появлялось больше морщин, а пшеничные волосы теряли свой окрас у корней. Переосмысление пришло поздно. Теперь он не знал, как справиться с тем, что у него осталось, а осталось у него ровным счётом ничего. Одинокая зубная щётка в стакане, тёмные угли сгоревших дров и тишина — Давящая на виски. Он посмотрел на стену. В белых деревянных рамках он видел только себя. Вот он с другом в баре. Вот они с Сашей на пляже. Здесь он один. В аквалангистском костюме корчит лицо, изображая дурацкую рожу. Лера была только на одной фотографии, сделанной Леоном, когда девочка пошла в первый класс. Румяное лицо — Смущенный взгляд, школьная форма, красивый ранец, а в руках несколько разноцветных шаров. Леон вспомнил себя в тот день. Тогда ему казалось, что он лучший отец на свете, что их отношения спасены, что он больше никогда не бросит Леру, будет во всем ей опорой и поддержкой. Гордость за дочь длилась недолго. Спустя несколько дней Лера снова была предоставлена сама себе. А Леон снова считал, что всё хорошо. Из дневника Леры. «Мне не нравится в школе. Там все глупые, все играют в телефоны и плохо читают. Со мной никто не дружит, потому что я умная. А ещё меня называют ботанкой. Папа говорит, что за такое надо бить, и ещё говорит, что надо бить первый. Но я не хочу никого бить».